Глава первая. Дикий запад. Проекты-миллионщики шуточные и мошеннические. Подражание и бесполезные цифровые токены. Первые криптовалюты действительно оказались интересной технологической инновацией и стремительно выросли в стоимости. Биткоин и эфир принесли инвесторам невообразимые сотни тысяч процентов прибыли. Биткоин — первая и самая главная криптовалюта — пережил свои взлеты и падения, но в целом со временем только дорожал. К началу 2017 года его цена возросла от единичных долей цента, как было при запуске в 2009 году, до тысяч долларов. Люди заметили беспрецедентное обогащение инвесторов и захотели того же. Привлекательные легкие деньги и возможность быстро заработать сильно влияют на умы. Для нескольких тысяч человек инвестиция в уже существующие криптовалюты показалась недостаточной. Многие решили, что создание их собственного аналога — самый быстрый способ заработать. В те годы никаких препятствий этому не было. Начиная с 2016 года, запустить новую криптовалюту оказалось слишком легко. Сам код проекта находился в открытом доступе. Талантливые разработчики исходных блокчейн-протоколов, которые лежали в основе криптовалют уже давно, сделали всю сложную работу. Вооруженные чужим знанием, псевдоэксперты в крипте брались повторить то же самое любому заказчику. А значит, любой желающий мог заработать на запуске собственной криптовалюты, даже не зная, как она работает. Можно было просто заплатить небольшую сумму наемному специалисту, часто прямо в сети по удаленке, и работу сделают за тебя. Для запуска новой криптовалюты, только ради самого ее создания, без любых инноваций, достаточно скопировать известный программный код и внести незначительные изменения. Некоторые даже правки не делали. Несколько разработчиков известных проектов скопировали код текстовое рекламное описание и официальные документы полностью. Поменяли только название компании в рекламных материалах. Новые криптовалюты запускали тысячами в год. Каждая новая команда очередной авантюры сулила инвесторам больше, чем предыдущая. Жизнеспособность биткоина поддерживали аналитикой, вниманием к мелочам и проверкой кода. В комплексе это позволило создать главную мировую криптовалюту современности. Большинство новых валют, которые начали появляться с 2016 года, были созданы без какой-либо ценности и инноваций. Новые разработки служили только для того, чтобы и дальше раздувать экономический пузырь криптовалют, пока тот, уверенно, шел на взлет. Даже просто назвать эти проекты криптовалютой или цифровой валютой сильно им польстить. Они, в принципе, не предназначались для платежей, но это не мешало каждому новому проекту называть свой бесполезный проект платежным средством. Многие создавали криптовалюту не потому, что она служила фактическим нуждам разработчиков или должна была стать рабочим платежным инструментом. Причина была в том, что на какое-то время именно заявление о запуске новой криптовалюты приносило большие вложения с минимумом неудобных вопросов от крупных инвесторов. Пузырь бессмысленных инвестиций в новые ICO уверенно рос. Чудесная технология. В начале 2017 года многие люди впервые услышали про блокчейн. Децентрализованное и вроде как более надежное средство хранения данных о пересылке информации и денег. Блокчейн всегда находился в тесной связи с биткоином. Аналогичные концепции разрабатывали и того раньше. Теперь компании начали использовать, или, по крайней мере, исследовать эту технологию, чтобы понять, стоит ли она вообще того. Блокчейн продолжал стремительно развиваться. В 2017-2018 годах поднялась рекламная шумиха. Из просто «технологии», сделали чудесную технологию по решению всех проблем. Блокчейну предстояло революционно изменить любую существующую отрасль. Промышленность и рынки с вековой репутацией, ценой в триллионы долларов, того и гляди, должны были полностью измениться, коллапсировать и перевернуться с ног на голову. Банкам грозило разорение, а каждой денежной отрасли – религии, недвижимости, стоматологии, порнографии и онлайн знакомствам неминуемый переход на блокчейн. Были сделаны большие заявления, за которых люди верили, что существующие крупные игроки – eBay, Amazon или Google – уступят рынок блокчейн-стартапам. Тем предстояло изменить мир лишь только потому, что в их основу положили, или говорили, что положили, революционную технологию. В таком окружении рекламные анонсы ICO от простого обещания стремительно разбогатеть трансформировались в раздутую рекламную шумиху. Основатели первых проектов даже не мечтали о таком. Зачастую новые проекты становились замыслом одного человека с личным составом из одного человека, его же самого. В мире рекламных фантазий этим разработкам предстояло изменить работу любой индустрии перевести все на блокчейн. Безопасность оплаты традиционными платежными средствами не имела значения. Блокчейн может сделать процесс еще лучше и проще. Все неминуемо перейдет на криптовалюту. Люди верили в это и инвестировали миллиарды за миллиардами долларов в топки новых проектов. Разумеется, львиная доля выброшенных именно ветер денег пропала навсегда. Бесследно. Большой пузырь. В 2017 году на рынке криптовалюты, уже и без того опасно волатильном, надули огромный инфляционный пузырь. Рынки, печально известные взломами, кражами и отмыванием бадитских денег, скатывались все дальше в дикий запад. Мошенничество, финансовые пирамиды, коррумпированная инфраструктура и тысячи смехотворных бессмысленных проектов собирали миллиарды долларов и влияли на все рынки отрасли. Пузырь рос за счет нового способа легкого заработка – массового вброса исходных криптовалютных оферт. Запах собственных ICO позволял владельцам плодить цифровые жетоны из воздуха и тут же продавать за настоящие деньги. Куда проще и выгоднее работы с привычными и хорошо регулируемыми законом акциями. Метод работал замечательно. Дикий рынок без надлежащей регулировки – Компаниям не требовалось ни обеспечивать уставной капитал, ни соблюдать государственные требования по работе с ценными бумагами. Молодые компании могли заработать огромные деньги с помощью ICO без необходимости предоставлять готовый продукт или какую-либо отчетность. Создание ICO не требовало от компании особых усилий. Нужно было только заплатить какому-нибудь фрилансеру за создание веб-сайта и выставление токена на продажу на нескольких платформах, ориентированных на крипту. С помощью ICO зарабатывали невменяемые деньги. В нормальных условиях команда стартапа из кожи вон лезет, чтобы вообще хоть что-то заработать. Этот порог вхождения хранит рынок от быстрой потери инвестиций. Далеко не все предложения стартапов и впрямь достаточно хороши, чтобы доверять им безоговорочно. Администрации даже самых лучших традиционных стартапов приходится очень пристально контролировать свои нужды, прикидывать стоимость работ и пытаться заработать достаточно, чтобы прожить около года. Как правило, речь идет о стоимости запуска в несколько сотен тысяч долларов. Рост прибыли требует повышать и финансовую отдачу проекта. Но у популярных схем продажи ICO таких ограничений попросту еще не было. Они сразу приносили владельцу миллионы долларов, некоторые — десятки миллионов, сотни миллионов, наконец, миллиарды. Большинство организаторов, успешных на первый взгляд проектов, конечно же, не спешило выдавать свои прибыли, а многие исходно работали с мошенническими целями. Новый метод сбора средств. Не все ICO скатились в мошенничество. Некоторые породили фантастические инновации. В мае 2017 года для нужд популярного в узких кругах нового интернет-браузера его разработчики запустили свой ICO-проект. На продажу Brave ICO в сети ушло 30 секунд. Его создатели заработали 35 миллионов долларов и честно потратили их на полезную работу. К середине 2017 года такие деньги у команды нового проекта не выглядели для рынка криптовалюты чрезмерной суммой. Новые ICO надували тысячами штук. Команда разработчиков собирали миллионы, а то и десятки миллионов долларов за срок от минут до часов. Пример Brave достоин внимания потому, что все произошло немного быстрее среднего времени по рынку. Спустя месяц из ниоткуда появилось предложение того же рода и успешно собрало 153 миллиона долларов за 3 часа. Но этот проект, Бенкур, прожил недолго. Сейчас, после краха, его администрация вынуждена отвечать представителям закона на неудобные вопросы. Но такая сумма тоже не была чем-то необычным. Уже между июнем 2017 и июнем 2018 совершенно неизвестный, без любых гарантий, блокчейн-проект собрал 4 миллиарда долларов в формате ICO. И до сих пор нельзя точно ответить, куда и как потратили все эти деньги его хозяева. То была эра легких денег. Массовые запуски ICO принесли миру новый способ сбора средств. Первые энтузиасты криптовалюты честно пытались найти рабочий ответ на вопрос прямой работы с финансами без опоры на третьи стороны и государство. Но разработка механизма независимого индивидуального народного финансирования почти моментально вышла из-под контроля. Вместо публичной оферты IPO, новые коин-оферты ICO не требовали работы с юристами, По крайней мере, не знали, что это необходимо. Поначалу они вообще не подлежали никакому государственному регулированию. Многие администраторы ICO сознательно отказались от этого. Более того, они столь же старательно искали пути обхода регулировок подобного типа и в будущем. В головы людей этот сомнительный факт по-настоящему проникает лишь сейчас. Для получения финансирования от банков займов, стартап-схем, друзей и семьи, либо инвесторов, мало одной хорошей идеи. Нужны пример успеха, команда профессионалов и надлежащий контроль рабочего процесса. Нужно убедить людей, которые либо знают, кто вы, либо знают, что они делают, когда рискуют своими деньгами ради вас. После этого начинается более тяжелая работа, контракты и регулирующие договоры. Проект должен пройти ворох требований и законодательных ограничений. Команды новых ICO на всю эту ерунду не разменивались. Больше всего их заявки на финансирование походили на краудфандинг без официальных проверок качества и обязательств по исполнению в срок. Деньги зарабатывали на криптовалюте. Часто, но совсем не обязательно в основу клали эфир, популярную цифровую валюту блокчейн-платформы многих проектов. Эпоха ICO в крипте была Диким Западом с тысячами авантюристических проектов, появляющихся из воздуха в нерегулируемом пространстве, полным надежд и шумихи, а также бешено разбрасываемых денег. Взломы, мошенничество и нереалистичные дикие обещания были скорее нормой, чем исключением. Для узкого круга людей на практике и для куда большего их количества в теории — ICO выглядели средством быстрого обогащения. Основатели массы новодельных криптовалют потенциально рассчитывали на те же прибыли, что уже получили ранние успешные инвесторы. Многие полезли в это все только ради денег. Один печально известный стартап держал в личной собственности 98% токенов ICO ради монополии над собственным рынком. Его инвесторы даже не задумывались над последствиями. Эта сомнительная практика разработчиков Veritasium завлекла лихорадочных покупателей, чтобы от 15 миллионов долларов заявленной стоимости ICO надуть внутренний рынок одной сомнительной, замкнутой на себя криптовалюты, до пузыря в 381 миллион долларов. В конечном счете, основателю все же пришлось отвечать на очень неудобные вопросы комиссии по ценным бумагам и биржам, за свою незаконную деятельность по выпуску ICO. В нормальных условиях люди могли бы задуматься, действительно ли безопасно инвестировать деньги в настолько сомнительные проекты. Но, увы, 2017-2018 годы превратили отрасль в лихорадочное освоение Дикого Запада криптовалюты. Пока деньги лились рекой, рынок хватал любую наживку. Первичные криптовалютные предложения сами по себе оказались удачной новинкой. Доступный инструмент быстрого сбора денег, запуск стартапов, сделал возможным совершенно недоступный традиционными путями заработок огромных сумм. Эффективный прием в руках авантюристов сформировал массовый криптовалютный рынок эпохи. В тысячах ICO владельцы собрали миллиарды долларов с первичных инвесторов. С 2016 по начало 2018 года рынок раздувался беспочвенными инвестициями с рекордной скоростью роста. Суммарная оценка стоимости отрасли перед точкой насыщения и началом падения цен выскочила за 800 миллиардов долларов. Обрушение рынка стоило порядка 600 миллиардов долларов. После него ввели государственные и финансовые ограничения, арестовали часть ответственных лиц, и принялись давить мошеннические схемы одно за другой. Меньше чем за два года с начала роста пузыря ICO 81% стартапов признали явно мошенническими схемами. Даже с учетом тех, кто хотя бы пытался работать честно, 92% криптовалютных авантюр тем или другим образом суммарно потеряли все деньги инвесторов, либо их большую часть. Творческий найм. Проблема с популярностью обманных схем при запуске ICO в том, что их легко и дешево воплотить с минимальными усилиями. Любой мог запустить свой проект, не зная ничего о работе технологической или финансовой составляющей. И даже без компетентного помощника или хотя бы наемного консультанта со здравым смыслом. Запуск ICO стоил от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов определяли его успех простые и дешевые реалии. Во-первых, доступные фрилансеры в неисчерпаемой трудовой массовке на fiverr.com и других сетевых дешевых рынках труда. Во-вторых, низкие затраты на рекламную кампанию ICO в исполнении специалистов по сетевому маркетингу. Все, что было нужно для запуска ICO — несколько простых шагов, которые можно было скопировать, или передать на аутсорсинг практически любому человеку. Запустить ICO только ради запуска ICO стало легко, как никогда. Фрилансер другой на проводе, минимальная собственная инвестиция, и вот уже администрация новоявленного ICO-проекта решает, сколько токенов хочет создать и почем их продавать. Запуск сайта в сети можно организовать за гроши на основе доступного отработанного шаблона. Остается придумать название криптовалюты, выставить список токенов на продажу на бесчисленных, предназначенных для этого сетевых рынках и жить все равно, что с печатным станком казначейства в собственном подвале. Списки на сайте LinkedIn — популярных ресурсах фрилансеров и сетевых рынках труда внезапно наполнились экспертами по ICO — и наемными работниками в этой сфере. Людьми, у которых опыта не больше, чем у кого-либо другого, но которые хотели бы создавать команды ICO. Многие новоявленные эксперты соглашались принимать оплату токенами проектов. В основе этого заблуждения или смелой мечты лежала оптимистичная надежда, что новые токены выстрелят, стремительно подражают и останутся надежной ценностью. В общие расходы между единичными десятками и сотнями долларов помещались запуск сайта продажи ICO, покупка логотипа проекта и работа над уставным документом с объяснением целей и принципов токеномики. Финансовую и техническую модель в нормальных условиях основы жизнеспособности проекта выносили на обочину на правах косметического элемента. Основные траты шли на продвижение в социальных сетях, Хозяева некоторых ICO для продвижения своих токенов на рынке платили скромные 5 или 10 долларов за видео и письменные, бездоказательные обоснования успешности своих проектов с художественным описанием того, какими богатыми и счастливыми они хотят видеть своих довольных клиентов. Некоторые подходили к рекламе творчески. Работникам платили, чтобы те изображали логотип ICO на теле, или создавали поддельные аккаунты довольных клиентов в соцсетях. Все во имя скорейшей продажи токенов. В идеальном мире, конечно же, сами команды ICO работали бы над финансовой моделью и писали техническую и финансовую документацию проекта, равно как и наполняли собственный веб-сайт. В идеале команды состояли бы из настоящих опытных специалистов, действительно готовых к работе над проектом, без поддельных учеток в блогах, ложных профилей на LinkedIn и чужих фото на аватаре и в фотоальбоме. Часто эти краденные лица в реальности понятия не имели ни о каких ICO, и уж тем более о своем участии в очередном проекте. Но многие авантюристы при запуске своих проектов на фоне криптомании игнорировали такие незначительные мелочи. Они делали все ради быстрого обогащения с минимальными инвестициями. Если для этого нужно чужое лицо на поддельной учетной записи, ну, кому-то не повезло. Команды специалистов можно было собрать довольно быстро, если целью был обман наивных, замечтавшихся инвесторов. Организаторы проектов часто вообще не задумывались о том, кого нанимают. Стоят ли за фото их сотрудников в блоге «Живые люди» и вообще являются ли они экспертами в своей области? В 2017 году создатели очередной ICO поинтересовались у меня на LinkedIn, соглашусь ли я за токены, заявленным эквивалентом в 2500 долларов, официально притвориться их юридическим экспертом. Честный ответ, что я ничего не знаю о юридической составляющей этой работы, их совершенно не смутил. Администрации стартапа вообще оказалось плевать на компетенцию, а купить они хотели побольше реальных профилей на LinkedIn для указания в подвале соответствующего раздела сайта. Предположительно, эти ребята бомбили почтовые ящики всех, кто вообще показывал хоть какой-то интерес к теме криптовалюты в своих профилях, в надежде на положительный ответ. Пришлось отказаться. «Но я хотя бы правда существую в реальности», Многие другие основатели ICO пользовались куда более радикальными мерами. Одна азиатская команда демонстрировала своим инвесторам портрет красивого и успешного графического дизайнера с экспертным владением навыками брендирования и технической иллюстрации. О том, насколько в реальности популярен и узнаваем актер Райан Гослинг, они, видимо, даже не подозревали. А вот участие настоящих экспертов в отрасли от такой смелой рекламы дергался глаз. Что не помешало азиатскому лохотрону собрать 830 тысяч долларов с примерно 380 инвесторов. Разумеется, не все прибегали к воровству чужих фотографий. Некоторые команды в описаниях ICO вообще не сообщали, из кого состоит рабочий коллектив. Мнимые сотрудники выставляли мультяшные аватарки, а имена специалистов явно выдумывали от балды. Различные типы мошенничества. Часть команд ICO сразу начинала работу с мошенничества. Некоторые не стеснялись помещать этот факт прямо в название проекта. Понзи coin названный в честь самой известной финансовой пирамиды, все равно собрал 250 тысяч долларов. Скамкоин, который давал такое обещание, единственный ICO-проект, в котором можно быть уверенным, вы получите 0% прибыли с каждых 100% вашей инвестиции. Мы это гарантируем. Это редкие случаи работы честных жуликов, которые на своих же сайтах заявляли прямым текстом, что проект не имеет никакой ценности, что это финансовая пирамида, и что инвестировать в него бессмысленно. Но люди все равно несли им деньги. Одна ICO назвалась «Бесполезный эфириум» — токен в честь блокчейн-технологии эфира. Разработчик прямо на сайте написал, что не собирается ничего делать заработанными им деньгами, просто купит себе новую бытовую технику, а начать собираться с огромного плоского телевизора. Скорее всего, это первый стартап такого рода с полностью точным рекламным описанием. Создатель первого стопроцентно честного эфириум-ICO-стартапа честно признавался, что проект абсолютно прозрачно сулит инвесторам нулевую ценность, совершенно точно не подлежит никакому аудиту, а любой пафосный текст описаний дословно скопирован на ресурсе GitHub. Разработчик публично дал четкое ясное объяснение. «Вы отдаете деньги какому-то случайному чуваку в сети», Он их заберет и купит себе новое барахло. Если честно, то, скорее всего, бытовую электронику. Может быть, даже огромный плоский телек. Ну, серьезно, не покупайте эти токены. Проект набрал 40 тысяч долларов. Некоторые команды ICO сразу работали иначе. Они хищно смотрели на деньги самых доверчивых категорий людей тех, кого легко обмануть грамотным выбором заманчивых названий. Так появлялись на свет настоящие, богатые, золотые и прочие чисто реальные названия очередных мошеннических криптовалют. Для чести неосмотрительных инвесторов подобное броское лицо проекта действительно повышало его цену. Можете не сомневаться, денег такие команды собрали. Большинство подобных мошенников практически не скрывали отсутствие ценности и бесполезность за красивым названием. Однако без клиентов они все равно не остались. Третьи для обмана инвесторов шли по дороге невероятного и несбыточного. Они сулили партнерства с Mastercard, Visa, Amazon, Microsoft и хвастались огромными, якобы уже сформированными базами клиентов и пользователей. Зачастую не стеснялись рисовать цифры больше, чем у многих крупных мировых компаний. Мнимые и несбыточные технические достижения затмевали дорогостоящие проекты мировых лидеров отрасли. Некоторые ICO утверждали, что они будут предоставлять банковские услуги 2,5 миллиардам человек по всему миру, которым крупнейшие мировые банки никогда не предоставляли свои услуги. Чаще всего за отсутствием такого охвата и впрям стояло нежелание традиционных финансовых систем тратить большие деньги ради скромной прибыли. Технически принести традиционные банковские услуги в жизнь самых бедных людей мира вполне реально. В этом просто нет экономического смысла для тех, кому задача по силам. Но в любом случае... Подобный труд явно лежит за пределом возможностей безымянных крохотных стартапов. Увы, смехотворные рекламные претензии охотно принимали на веру. Людей бессовестно обманывали, но суммарно проекты этого рода собрали инвестиции в миллиарды долларов. Шанс для авантюриста. Если не брать несколько прорывных финансовых и технологических исключений, команды большинства ICO — Пладели никчемные и пустые мошеннические схемы. Их размах затронул практически любую индустрию планеты. Одним из типичных проектов можно назвать мошеннический китайский ICO, целиком построенный вокруг чайного дела. Пуэр-коины создали для торговли чаем за токены ICO. Разумеется, Пуэр и без этого замечательно продает которые уже тысячелетия подряд за совершенно обычные деньги. Потребность в криптовалюте у торговли Пуэром буквально нулевая, впрочем, как и любого другого чайного сорта. Но шумиха вокруг экономического пузыря ICO провоцировала самые разные авантюры. Авантюристы искали возможность стрясти побольше денег с инвесторов буквально в любой отрасли. Нишевая торговля роскошью, вроде дорогих сортов чая, разумеется, не стала исключением. Шестеро жуликов выступали в дорогих китайских отелях с речами о высоких процентах для инвесторов, а токены, по их словам, подкреплял стратегический запас тибетского поэра общей ценностью в миллиарды долларов. За короткое время шесть мошенников вытрясли 47 миллионов долларов у примерно 3000 китайских инвесторов. Только после этого стало понятно, что у них даже не пахнет запасом Пуэра ценой не то что в миллиарды, а хотя бы в те же самые 47 миллионов долларов. Равно как и любым пониманием работы чайного рынка или рынка торговли электронными токенами. Конечно, жуликов арестовали, но инвесторы уже потеряли деньги. Другую ICO-разработку Benabit Ее хозяева старательно позиционировали как немошенническую схему. Критическую массу живого сообщества собрали благодаря адекватной работе с рекламным бюджетом. На успех проекта работали все. Отсутствовала только сама техническая команда. Молодые разработчики в реальности оказались выпускниками британской школы для мальчиков. Когда этот неудобный факт всплыл, Хозяева «Бен и Бит, конечно же, удалили фотографии в социальных сетях и на сайте. Но сделали они это лишь после того, как удрали с 4 миллионами долларов мошеннической прибыли. Некоторые авантюристы полагались на удачу и заимствовали в свой ICO-проект бренд успешной традиционной компании. Обычно в надежде, что проделка сойдет им с рук. Клиенты «Турбулент» Популярные бельгийской энергетической компании в какой-то момент с восторгом обнаружили, что могут инвестировать в криптовалютный проект. Руководство компании проявило куда меньший энтузиазм по этому поводу. Оказалось, что какая-то русская аферистка использовала название компании и содержимое официального сетевого каталога фирмы для создания фальшивого сайта, аккаунтов на Фейсбуке и Твиттере, чтобы продавать свой мошеннический товар. К счастью, она успела выманить лишь около тысячи долларов, после чего ее схеме положили конец правоохранительные органы. Примечание. Деятельность социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Решение Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2022 года. Не все ICO запускались с мошенническими целями. Некоторые из них просто оказались под руководством конченых авантюристов. Честь проблемных ICO породили в маленьких, недавно сформированных компаниях, когда их руководители поверили в собственное заблуждение о качественной бизнес-идее с большим потенциалом. В 2017 году блокчейн все еще имел силу магического заклинания. И если вовремя его упомянуть, оценка компании тут же возрастала. Региональная американская чайная компания Long Island IC Corp изменила свой бренд на Long Blockchain Corp. Их акции за ночь скакнули на 289%. Сейчас ФБР пристально следит за инсайдерской торговлей акциями, но это стандартный и очень частый пример шумихи, вызванный упоминанием блокчейна. Секс, свидание, семья, песок, вино и молитвы. Люди отчаянно искали, какую еще индустрию можно поставить в заголовок своего блокчейна. Постройка ICO вокруг темы секса выглядела достаточно эффектно, чтобы проекты такого рода тоже стали популярны и процветали. Конечно, необходимость перехода этой отрасли на блокчейн была такой же, как и для продажи чая пуэр. Но это не мешало авантюристам каждую неделю запускать проект с очередным революционным предложением для секс-индустрии. «Секскоин» буквально запустили как средство оплаты секса. Его позиционировали как инструмент борьбы с обманом клиентов и поставщиков услуги. Как именно предполагалось решать эту благородную задачу, конечно же, не уточнялось. Потратить секс-коины можно было только в магазине секс-коин-горничная, а он так и не взлетел. Какая досада. Оплата услуг секс-индустрии — большая и постоянная проблема. Люди по каким-то непонятным причинам очень стесняются упоминания порнозакупок в своей банковской отчетности. Вероятно, потому что для постоянных спутников жизни и семьи это может оказаться неприятным откровением. У юных девушек с веб-камер и профессиональных порно тоже есть проблемы с выводом средств. Некоторые из них вполне согласны на чеки Amazon, но для микроплатежей и оплаты аренды они не годятся. Так возник целый шквал ICO, нацеленных на секс-индустрию. Они хотели воспользоваться недостатками традиционных финансовых систем для этой конкретной сферы. Но блокчейн не обязательно является решением проблемы. В названии Спанкчейн, детище анонимного разработчика на Nakabuti, обыгрывали псевдоним основателя биткоина Сатоси Nakamoto. Его задача — микроплатежи и запорные услуги в сети с помощью SpankCoin. Платформа Спанкчейн должна была работать на продажу доступа к живому порно-видео за спанккоины. Любой желающий мог получить то, зачем пришел, без необходимости выдавать свою банковскую информацию. К сожалению, платформу так и не запустили. Так называемый образовательный ресурс о женской анатомии криптотитки увидел свет, но видеоплатформа с доступом к веб-камерам. Так и осталось лишь замыслом. Спанк Спанккоин без своего товара стал совершенно бесполезным. Другая криптовалюта, Титикоин, предлагала на первый взгляд самый лучший выбор посещение острова Титик, роскошного курорта выходного дня с возможностью совместного досуга. С учетом известных мошеннических схем отрасли совместного досуга, упоминание комбинации из криптовалюты, острова секса, И того самого досуга вроде бы должно было настораживать людей. Нет, жертвы обмана даже не задумывались. Для клиентов попроще разработчик Dirty Coin предлагал быстрый и анонимный путь к удовольствию. Проект Intimet обслуживал платформу для покупки за крипту чего угодно, от вибраторов до свиданий. Все разработчики этих секс-авантюр не уточняли, как именно гарантируется свидание. Разработчики секс-версии ICO стали типичными представителями многочисленных проектов с творческими названиями для работы с нишевой целевой аудиторией. Неудивительно, что в секс-пространстве довольно быстро стало тесно. Для тех, кто хотел романтики больше, чем секса, предлагали ICO, построенные вокруг свиданий. Хорошо известная проблема приложений для онлайн-знакомств в том, что данные их пользователей практически не защищены. Любой человек может довольно легко и быстро найти кого угодно, с уточнениями от просто факта пребывания человека на платформе сомнительной репутации до информации, когда именно цель поиска находится в сети. Данные в этих приложениях, как и во многих других, открыты для использования, можно сделать скриншот профиля и сообщений, а при желании есть возможность отслеживать местонахождение пользователей. Эшли Мэдисон, сайт для людей в браке, желающих развлечься на стороне, пережил один из самых громких взломов. Его хакнули идейные активисты, намеренные сделать мир лучше обнародованием страшной правды о супружеских изменах. Не совсем то, на что подписывались за деньги клиенты ресурса. Популярное в кругах молодых ценителей высоких технологий сетевое приложение Bumble открыто показывало, когда именно кто-то находится в сети, насколько активно люди пользуются их приложением и как далеко проживают. Это мог вытрясти любой компетентный человек, готовый потратить несколько минут на препарирование рабочих алгоритмов ресурса. Некоторым людям такая прозрачность не по душе. Сетевые ресурсы онлайн-свиданий попросту недостаточно безопасны. Итак, в 2017-2018 годах появилась серия приложений на основе блокчейна для безопасного хранения информации пользователей. В какой-то степени это и правда так. Информация в централизованной базе данных, как у Ashley Madison, уязвима к злому. Хранение того же содержимого в блокчейне действительно безопаснее. Но тут упускается ключевой момент. Блокчейн хранит данные постоянно. То есть информацию о профилях каждого пользователя и сообщения о встречах невозможно удалить. Это буквальная противоположность исходному замыслу. Есть технические пути обхода, например, хранение самой информации вне блокчейна с использованием ключей только ради доступа к информационной ячейке, про которую для этого нужно знать отдельно. Увы, команды профильных ICO в реальности про эту, самую простую из всех имеющихся форм защиты, даже не задумывались. Им все равно платили. Для тех, кто менее склонен инвестировать в индустрию секса или знакомств, предлагали религиозные проекты, призвание которых было в восстановлении веры в ICO. Некоторые разработчики таких криптовалют претендовали на обеспечение Благодати пользователям в реальном мире. Доллар эпохи золотого стандарта формально подкреплен золотом. Молитвенный токен подкрепляли молитвы. Не совсем понятно, то ли Создатель действительно верил в Бога, то ли всего лишь молитвам предстояло уйти к Богу через киберпространство и вечно храниться в небесном блокчейне. Как писал их создатель Я не знаю, насколько работают молитвы, но если они работают. Эти молитвенные токены принесут вам куда больше, чем любые другие аналоги. Это не шутка, не мошенничество и уловка. Я молюсь за вас настолько искренне, насколько это возможно. Молитвенные токены провалились в деле спасения души. Они прожили очень короткий срок и теперь недоступны в торговом обороте. Женатикам были предложены семейные баллы в целях изменения процесса воспитания детей. Как и зачем для этого вообще нужна криптовалюта, не объяснялось. Песчаные коины служили для покупки песка. За токены Vine клиенты предлагали невероятно запутанный и неудобный способ совершать покупки в любом винном магазине с помощью обычной банковской карточки или другого платежного средства. Зато создатели токенов вселяли уверенность в покупателей зверениями, что на их сайте. Работает гораздо больше, чем 7 человек. Мы способны посчитать всех сотрудников, в том числе на виноградниках и винзаводах, и скоро загрузим групповое фото команды в полном сборе. Хорошо, конечно, что какие-то люди умеют считать по головам. Но обычно главы предприятий все-таки используют фамилии, имена, профили в социальных сетях как доказательство наличия живых сотрудников. Иначе не факт, что там вообще кто-то существует. Для тех, кого не привлекало вино, трэш-коин предлагался как лучшее средство обмена всего мусора, что скопился у вас в кошельке, на один универсальный обменный токен, который позволит хранить любую вашу фигню в одном месте. Очень быстро свои ICO появились буквально в любой нише. Как прорекламировать обман? 99% проектов ICO — Имели общую черту. Команде мошенников для заработка на инвесторах не требовались ни криптовалюта, ни блокчейн, ни реальная ценность. Тем не менее, они собирали десятки миллиардов долларов за рекордное время. Как так вышло? Частично это вызвано тем, что авантюрные ICO могли не работать вовсе. Удачное время для запуска и перегретый рекламной шумихой рынок позволяли в буквальном смысле продать что угодно, без индивидуальных достоинств или хотя бы явной полезности нового проекта. Стартапы, которые в любое другое время инвесторы не стали бы рассматривать дважды, собирали миллионы за минуты. Люди видели способ легкого заработка и хотели инвестировать. Они сознательно игнорировали любые предупреждения. Многие инвесторы вообще не заморачивались тем, кому доверяют свои деньги. Если где-то и мелькал на виду явный признак обмана, его попросту игнорировали. Люди хотели купить свои токены ICO в надежде получить много денег и быстро. Они даже не тратили время на оценку рисков. Специалисты по мошенническим схемам в голос предупреждали о возможном обмане, но это не помогало. Инвесторы просто не хотели слушать предупреждения. Страх упустить свой шанс и безрассудство, которое он вызвал в покупателях, были по-настоящему сильны. Примечание. Страх упущенных возможностей, fear of missing out, тревожное состояние, когда человек боится пропустить интересное или важное событие. Маркетинг ICO, благодаря шумихе и удачному времени запуска, оказался крайне простым делом. Хватало публичного заявления, что у новой криптовалюты есть сайт, документы, страница в соцсетях и совсем небольшой доплаты за упоминание на рейтинговых платформах. К тому же вся эта работа прекрасно делегировалась многочисленным и дешевым наемным сотрудникам. Новоявленные охотники за вознаграждением соглашались работать за криптотокены вместо денег, так что реклама новых ICO не стоила их владельцам почти ничего. Охотники за вознаграждением. Практика вознаграждения за поиск ошибок и уязвимых мест сетевых ресурсов уже некоторое время существует на рынке информационных технологий. Технические специалисты и хакеры просматривают коды новых проектов, пытаясь их взломать. Этично, насколько это возможно. Затем они сообщают администрации о найденных недостатках и получают награду, а команда проекта исправляет ошибку. Это стандартная практика оплаты дополнительной безопасности в киберпространстве. Ранние ICO начали с предложения аналогичных наград с оплатой своими токенами. Достаточно скоро владельцы новых ICO поняли, что если они могут рассчитывать на специалистов по безопасности, которые согласны получать оплату токенами, они могут рассчитывать на кого угодно, на тех же условиях. ICO начали предлагать криптовалютные награды. Конкурируя между собой, они пытались привлечь к работе больше людей, обещая наиболее щедрое, на первый взгляд, вознаграждение. На сайте LinkedIn буквально за ночь появились охотники за вознаграждениями. Совершенно новый тип сотрудника. Охотник за вознаграждением, в переводе с английского Bounty Hunter, буквально «охотник за головами». Изначально человек за денежное вознаграждение, занимающийся розыском и поимкой беглых преступников и дезертиров, а также лиц, подозреваемых в совершении преступлений и не явившихся на судебное заседание в назначенное время. Люди, в основном из развивающихся стран, соглашались без устали работать в соцсетях, писать контент, снимать видео, переводить веб-сайты и уставные документы, а также выполнять любую другую работу для создателей новых ICO. И все это внезапно, почти бесплатно. Разумеется, на оплату расходовали 1-2% всех токенов проекта, но эти токены получали из воздуха практически в любом нужном количестве. Создатели ICO сами решали, сколько волшебных токенов они хотят нарисовать при запуске. В большинстве своем эти токены ничего не стоили, а реальная ценность, хоть какая-то, появлялась лишь в момент их перепродажи за живые деньги. Многие из них до настоящих рынков криптовалюты и торгов по рыночной цене так и не добрались. Тысячи людей работали каждый день на эти ICO совершенно бесплатно в надежде получить криптовалюту хоть какой-то потенциальной ценности. Некоторые токены действительно выстрелили и подорожали. А некоторым из охотников за вознаграждением даже повезло обналичиться в твердую валюту раньше, чем их товар снова превратился в бесполезные цифры и буквы. Другая часть проектов рухнула на взлете и не пережила контакта с рынком. На каждый выпуск токенов ICO И проект, который дожил хотя бы до стадии открытых торгов, приходится, убежавший с деньгами еще до запуска мошенник или преждевременное разорение проекта. Лишь 8% ICO вообще дожили до относительно долгой и стабильной торговли именно на рынке. Сотрудники остальных 92% в конечном счете не имели вообще никаких способов честно получить деньги за свою работу. Не эти деньги… Нерабочие часы, уже не вернуть. Как минимум один раз хозяева ICO, включая достаточно известного британского торговца недвижимостью со штаб-квартирой в Дубае, не заплатили охотникам за вознаграждением полную сумму за долгий усердный труд. Лучше других справились создатели мошеннических ICO, которые вообще не собирались тратить средства на качество рабочей команды или пользу от своего продукта. Куда больше для их успеха значили возможности по работе с рекламными агентами и оплата продвижения на рынке. Маркетинг. Плохой, еще хуже и злой. Примечание. Отсылка к фильму «Хороший, плохой, злой» итальянский вестерн из трилогии Серджи Леона. Некоторые ICO стали настолько жадными или, возможно, настолько хорошо влились в игру, что перестали оплачивать работу других даже своими токенами. Вместо этого они поручали маркетинг потенциальным инвесторам. В обмен на продвижение вкладчики получали возможность инвестировать в токены ICO. Инвесторы остались недовольны тем, что братья-основатели проекта не выполняли ни одного своего обещания. Они потеряли время и деньги в таком размере, что часть из них до сих пор судится с администрацией рухнувшего проекта. Любой, желающий узнать об уровне недовольства инвесторов, может забить в поиске Гугла «GEMS ICO» и почитать треды на Reddit. Довольно грустное, но крайне познавательное чтиво. Показательно, что организаторы «GEMS ICO» не только делегировали инвесторам всю грязную работу. Они еще и поставили своей задачей наладить и запустить децентрализованную механику сетевой оплаты для подрядчиков, протокол краткосрочного найма работников для выполнения микрозадач. Иронии в криптоотрасли буквально нет конца. Многие владельцы ICO уплатили знаменитостям и популярным дикторам, Часто получалось так, что наемных работников этого рода затем арестовали или оштрафовали. Обвинения выдвигали из-за сокрытия участия в платных рекламных проектах и за то, что изрядная часть проектов оказалась мошенничеством. Флойд Майвезер и Диджей Халет получили свои штрафы за недекларированное участие в продвижении «Центратег» — одной из самых крупных афер в истории криптомошенничества. Джон Маккафи, признанный специалист по кибербезопасности, стоял за многими махинациями в мире криптовалют. Недавно он был арестован за суммарную наживу в 23,1 миллиона долларов на рекламе сомнительных ICO-проектов, которые закончились потерей денег множеству инвесторов. Мы еще вернемся к нему в этой книге. «Извини, не повезло. Сложно обвинить во всем ICO». Даже хорошие проекты уязвимы ко внешнему мошенничеству. Их сетевые адреса и учетки в соцсетях успешно подделывали. Мошенники или перехватывали управление чатами, или перенаправляли инвесторов по другому адресу. Инвесторы отправляли средства мошенникам вместо тех, кому хотели заплатить на самом деле как минимум до 2018 года, в криптовалюте просто не поддерживалась функция отмены сделки. Если кто-то отправил свою криптовалюту по ложному адресу, даже если этих людей точно обманули мошенники, и это можно доказать, люди просто теряли средства. И все. Разумеется, владельцы подменённой ICO тоже не получали инвестицию в случае перехвата адреса для отсылки. Так что получалось... Обе стороны оставались без денег, а мошенники убегали, злорадно посмеиваясь. «Извини, не повезло. Что еще тут скажешь?» Для отрасли такое печальное положение стало обычным делом. С первой инвестиции в ICO у человека без личного опыта в отрасли просто не получалось узнать, на тот ли адрес уходят деньги, настоящий ли он, придет ли что-то взамен. Только приличные организаторы ICO действительно искали какие-то пути возврата средств, хотя в целом не обязаны этим заниматься. Возможностей честной полноценной компенсации в эру бума ICO не существовало. ICO — большой беспорядок. Несмотря на достойные проекты и честных организаторов, а также энтузиастов, искренне желавших сообществу и криптовалютам только хорошего, отрасль ICO в целом скатилась в полный бардак. Кто угодно мог пользоваться чужой рекламной шумихой ради собственной жажды обогащения. Самопровозглашенные эксперты по запускам ICO – возникали из ниоткуда и зарабатывали на безграмотности организаторов новых ICO. Сами организаторы ICO пользовались невежеством инвесторов. Списки популярной криптовалюты и рейтинговые сайты торговали рекламными площадями в списках, кто честно, кто не очень. Авантюристы зарабатывали на ICO и сообществе инвесторов с помощью массовых выездных мероприятий, продавая билеты по заоблачным ценам. Частные тематические ужины и экстравагантные публичные мероприятия обходились заказчикам такой рекламы весьма недешево. Единственным реальным недостатком такой работы с ICO стала напрасная трата денег. Только часть гостей действительно могла стать инвесторами, другие же в большинстве случаев лишь ими притворялись. В список гостей сторонние люди проникали каждый по своим каналам только ради банкета и тусовки, с нулевым желанием во что-то инвестировать. В любом случае, эти публичные мероприятия собрали какое-то количество денег за ежевечернее шоу в разных городах мира. Хозяева популярных обменников криптовалюты требовали с администраторов проектов миллионы долларов только за право значиться на страницах их обменника. Они знали, что жизненно важны для работы ICO — и что существующие ICO уже зарабатывают владельцам миллионы, так что ценник в целом соответствовал рынку. Владельцы обменников не просто требовали огромные суммы за свои услуги. Многие были замечены в инсайдерских махинациях, координации взломов, принудительном закрытии кошельков, заработки на искусственно раздутых пиках и падениях за счет пользователей Они вели дело так нагло, что пользователи временами теряли в ходе махинации доступ к своей криптовалюте или вообще сам кошелек целиком. С концами. В отличие от других способов заработать, где инвесторы не передают физические средства без достижения поставленных целей и могут потребовать отчет с компанией, владельцы ICO обходились в своей работе без всей этой ерунды. С самого начала деньги инвесторов уже были у них. Это ключевая разница модели заработка ICO. Она и привела к нулевой заинтересованности команд соответствовать поставленным задачам их же проектной документации. Для многих оказывалось куда проще удрать из мошеннической схемы при деньгах и бросить инвесторов на произвол судьбы. Там, где традиционно компании могли привлечь несколько сотен тысяч долларов, ICO привлекали миллионы или десятки миллионов, часто за одну ночь. Многие ICO прошли путь от бесполезной идеи к внезапным миллионам, а то и больше сумме долларов. Эти деньги получалось тут же обменять на биткоины или обычную валюту, без любых вопросов и без любой отчетности. Для многих искушение оставить средства лично себе и не пытаться выполнить свои вынужденные и не вполне искренние обещания стало уж слишком велико. Да, запуск 81% криптовалютных ICO закончился мошенничеством, 6% провалились и 5% вымерли. Но лишь треть команд начинала сразу обманом. А остальные просто не справились или приняли поспешные решения при виде сумасшедших денег. Цифры довольно мрачные. Инвесторы теряли 9 миллионов долларов ежедневно на взломах и мошенничестве с криптовалютой. Только 1,9% всех ICO показали хоть какой-то успех. Debt coins В 2017 году сайт Дэдкоинс начал привлекать внимание публики. Его команда следила за рынком и отмечала мертвые проекты. На сайте вели учет криптовалют, из-за которых инвесторы потеряли деньги и вышли из торгового оборота. Список мертвых коинов упрямо рос. Несколько тысяч криптовалютных проектов собрали деньги, часто десятки миллионов долларов, лишь за тем, чтобы исчезнуть. На данный момент их финансовый путь окончен навсегда. Причины краха проектов — финансовая смерть, мошенничество, взлом и копирование концепций. В мертвые проекты на стадии запуска не вложили ни ценности, ни явного предназначения. Команды не могли не только стабильно зарабатывать, но и как-то вознаградить инвесторов за счет реальных честных прибылей. В любых других условиях, за пределами Дикого Запада, криптовалютного рынка эти проекты вылетели бы в трубу гораздо раньше. Хватило бы активного участия далеко не самого вежливого, сколько-то компетентного рыночного специалиста и пары неудобных публичных вопросов. Причины коллапса проектов и мошеннического бегства организаторов достаточно разные. Команда могла забросить работу, Основатель мог оказаться жуликом. Члены команды могли договориться между собой и удрать с деньгами. Часто мошенничество начинали с имитации чужого рабочего проекта, временами с дословным копированием и кода, и документацией. Порой у организаторов кончались деньги на работу. Команда могла нанять аутсорс для создания видимости выполнения собственных задач, дать им соблазнительный задаток и удрать совсем что еще лежало на счетах. Проекту могли поменять название в попытке обмануть инвесторов. Он мог рассыпаться из-за некомпетентности организаторов. Вроде бы талантливые одиночки в какой-то момент попросту захлебывались в непродуманных решениях и чрезмерных расходах на проект, как только выходили за пределы личной финансовой грамотности. Список причин очень длинный и доступен любому желающему на deadcoins.com. Это могло бы быть очень интересным чтивом, если бы не было печальной правдой. Часть проектов успешно взломали. Деньги инвесторов ушли взломщикам из-за отсутствия даже самой базовой защиты. Поскольку криптовалюта — одна из самых рискованных и уязвимых целей для регулярных атак специалистов по взлому и воровству, Число криптопроектов с крайне недостаточной или вовсе несуществующей защиты данных шокирует. Их владельцы буквально сами виноваты, что взламывают базы данных и выводят средства. Это были годы бума криптовалют, настоящий дикий Запад. Тысячи организаторов мошеннических схем крали миллиарды долларов у инвесторов по всему миру, без каких бы то ни было последствий. Тогда они даже не подозревали, что службы охраны правопорядка смогут относительно быстро догнать и начать регулировать развитие прорывных кибертехнологий. Даже остывший цифровой след временами получилось заметить и арестовать многих организаторов мошеннических схем. Моментальное удвоение биткоина. Законно. ICO, люди, которые их продвигали, и биржи, формировали только часть Дикого Запада криптовалюты 2017-2018 годов. Волшебные слова «биткоин», «криптовалюта» и «блокчейн» отключали здравый смысл в головах массы инвесторов. Надежды или даже непомерный оптимизм доминировали над страхами перед обманом и мошенничеством. Люди слишком уж хотели верить обещаниям быстро обогатиться, которые давали организаторы новых проектов. Одна из самых невероятных, но все еще рабочих схем мошенничества с криптовалютой — любые обещания удвоения биткоинов. Она до сих пор попадается в рекламной выдаче поисковых систем в сети. «Построен обман просто». От доверчивого инвестора требуют прислать мошенникам свои биткоины, чтобы получить вдвое больше за срок краткосрочной выгодной инвестиции от 24 до 48 часов. Этих сайтов до сих пор очень много. Их владельцы до сих пор оплачивают рекламу в социальных сетях и поисковиках ради обмана тех, кто готов поверить в обман. Люди действительно отправляют им биткоины. Очень немногие получают свое обратно, если вообще получают. Тем не менее, сайты работают, жульки продолжают выманивать биткоины и завлекать людей надеждой на легкую прибыль. Одно из самых любимых громких рекламных слов такого мошенничества ⁇ законно. Можно подумать, что добавление этого слова придает вес мошенничеству. Увы, для успешного обмана это действительно так. Многие люди повелись на законные мошенничества. Забейте в поисковике «удвоение биткоина», добавьте «законно» или «легально», и вы найдете много активных ссылок. В некоторых областях криптовалютного обмана до сих пор буйно цветет россыпь самых бессовестных мошенников. Но есть и надежда. Не все ICO оказались мошенничеством попадались и хорошие проекты. Их организаторы искренне трудились на результат. Исходное предложение честно служило для внедрения реальных инноваций. Подход таких команд работал уже только потому, что люди поверили в потенциал криптовалют, или потому что криптовалюта хорошо ложилась в рамки их уже действующей бизнес-модели. Временами удобный способ для быстрого сбора денег эффективно срабатывал у независимой команды. Браузер Brave с его ICO уже упоминался ранее, и это как раз такой проект. Разработчики на вырученные средства запустили новую версию со встроенной поддержкой криптовалютных операций и наградили довольных инвесторов вполне качественным результатом за их деньги. Жаль, конечно, что приходится отдельно выделять успешные проекты в океане мошеннических схем. В идеальном мире, конечно же, все бы оказалось наоборот.